Глава двадцать восьмая. Виктория. Готова поклясться. Минуты идут, но никто из нас не произносит ни слова. Поэтому начинай первый. Я знала, что ты найдёшь меня. Я должна была. Облизываю губы, отвожу взгляд в сторону и сразу возвращаю. Нет, не должна. Тебе следовало держаться подальше, и тебе лучше уйти прямо сейчас. Я уже несколько дней пытаюсь застать тебя наедине, и я никуда не собираюсь уходить. Усмехаясь, стараюсь не задеть её плечом, делаю шаг в сторону. Что? Мы даже не можем поговорить? Нет, мы не можем. Чёрт возьми, Виктория, пожалуйста. Мои зубы сжимаются, но я не поворачиваюсь к ней. "Я боюсь", кричит она. Я замираю, крепко зажмурив глаза. "Не поддавайся". Напоминание не срабатывает, и я развожу руками, как бы говоря: "Хорошо, ты меня поймала, так и быть, послушаю тебя". Чем дольше мы смотрим друг на друга, тем яснее становится, что одна из нас не в курсе, и это я. Боишься чего, Мэллори? наконец спрашиваю я. Он тебе не сказал? Делаю ведь, что с моей стороны это праздный интерес, говорю спокойным и ясным голосом. Сказал мне что? Он позволил мне увидеться с ней. Моё сердце падает, и мир, мир, который никогда не принадлежал мне, начинает рушиться. Моя Зои, её дочь. Слёзы наворачиваются сами собой, и я не могу остановить их. Малыш сразу замечает их и, похоже, тоже собирается заплакать. Я знаю, что хочу сказать ей: "Пусть даёт за одний ход и убирается к чёртовой матери. У неё недостаточно сил, чтобы играть в эти игры". Но я не могу. Обвинять её бессмысленно, и в конце концов пострадаю я, а не она. Если я хочу быть Брейшо, я не могу потопить её. «Все должно быть по-честному, и я не собираюсь устранять соперницу. Пусть Кэптон делает выбор. Кэптон и...» Борюсь с кислотой, разъедающей мое горло. Умоляю себя хранить молчание, но я не могу молчать. «Ты не должна бояться встречи с ней. Она...» «Боже, Мэлори...» Схалип перехватывает мое дыхание. «Она идеальная, красивая, умная, добрая...» Малыре плачет, тыльной стороной ладони вытирая кончик носа. Я совершила ошибку, шепчет она. И на самом деле их много. Целые горы валунов падают мне на грудь, врезаются в лёгкие, ломают рёбра. Сама не знаю, как я это терплю. Я думала, что смогу это сделать, но я не могу, я продолжает она. Подожди, с трудом произношу я. Ты о чём говоришь? Не можешь сделать что? Я знала, что ты будешь на том празднике, признаётся она. Мои брови сходятся вместе. Откуда? Это не имеет значения. Она качает головой с убитым видом. Я не я запаниковала в тот день. Мне было больно. В её затуманенных глазах появляется слабый блеск. Я была в замешательстве. Виктория, ты прекрати, обрываю её, догадываясь о том, что она скажет дальше, но она говорит то, чего я не ожидала. Скажи ему, что я не смогу прийти, что я не хочу её видеть. Из моей груди вырывается смешок, и я отодвигаюсь от неё. Нет. Ты должна, говорит она. Да пошла ты. Нет. Я, смотря на её руки, которые находятся в непрерывном движении. Нет, ни за что. Её рот открывается, но она не произносит ни слова. Потом она горько и потерянно смеётся. Он ведь с тобой не так ли? С чего это ты спрашиваешь? Разве нет? скидывает она на меня заплаканные глаза. Ты влюблена в него? Ещё больше боли, ещё больше давления. Ты должна сказать ему, требует Мэллори. Она отступает, и в её глазах вспыхивает предостережение. Если только ты не хочешь, чтобы он, чтобы они сидели и ждали, но никто не придёт. Что? Я качаю головой, отворачиваясь от неё, как будто ты его совсем не знаешь, Мэллори. каким-то образом я заставляю себя посмотреть ей в глаза. Я могу прокричать это ему в лицо, могу записать и бросить на телефон, чтобы он прослушал столько раз, сколько ему надо, и всё равно, всё равно он будет там, где вы договорились. Он должен увидеть, чтобы поверить. Таков он есть. Это почти так, как если бы она не слышала ни слова из того, что я сказала. Мэллори молчит. Проходит целая вечность, прежде чем она спрашивает: Что случилось, Виктория? Почему ты Она обрывает себя из страха услышать ответ. Инн в мгновение я радуюсь, что она слишком слаба. Её взгляд скользит по мне, опускается, и мылрю уходит. А я остаюсь, чтобы отправиться домой и разрушить плотину, построенную им. Им? Я всегда говорила себе, что надежда опасный зверь. Она топит тебя, и она же поддерживает на поверхности. Но это обманчивая помощь, если только надеется. Ты обязательно пойдёшь к адну. Не помню короткий путь до дома. Он захожу и сразу вижу Зои. Она в припрыжку спускается по лестнице. Каптан следует за ней по пятам. Я замечаю маленький бантик в её непослушных волосах и такой же мягкого, голубого цвета вансы на маленьких ножках. Рора, кричит она. У меня новые ботинки. Я сажусь на корточки, чтобы наши с ней глаза были на одном уровне, и позволяю ей переплести наши руки. Вижу, вижу. Они тебе нравятся? Ты мне нравишься, малышка. Да. Отпускаю её, и она убегает. Мои глаза следят за ней, потом я медленно поворачиваю голову к кэптону. Он похлопывает себя по карманам, и его глаза бегают, пока не останавливаются на стойке, где лежит его телефон, подключённый к зарядному устройству. Как только телефон оказывается у него в руках, он снова осматривается на Хмуре Флоп. Привет, говорю я. Его глаза на мгновение встречаются с моими, губы растягиваются в дежурной улыбке. Привет. Что ты ищешь? спрашиваю я. Ключи. Они у тебя в руках, Кэп. Он замирает, Хмура раскрывай ладонь. Ты уходишь? спрашиваю я, хотя знаю ответ. Он колеблется, затем его плечи распрямляются, как будто он принял решение. "Да, ухожу", говорит он. Я знаю, что он имеет в виду, и зная, что он должен увидеть всё собственными глазами, он должен прочитать ситуацию, прочувствовать её внутренм, поэтому ничего ему не говорил. Он сам себя свёл бы с ума бесконечными, а вдруг, если бы я хотя бы намекнула ему. Поэтому я улыбаюсь так искренне, как только могу. Ты покрасил малышки ногти? Он кивает. Со второго раза получилось. Я смеюсь. Его губы приподнимаются, потом он смотрит в пол. Капитан, я должен идти, прерывает он меня. Зо зов бегает в комнату с пушистым мини-рюкзаком в форме баскетбольного мяча и просовывает свою ручку в руку капитана. Она оставляет дверь открытой, и я выхожу на крыльцо. Так сильно Рора кричит Зо, и как раз перед тем, как Кэптен закрывает дверцу с её стороны и идёт на своё место. С каждым оборотом колёс мой пульс становится всё сильнее. «Так сильно, Зо-Зо!» В ту секунду, когда они выезжают на грунтовую дорогу, внедорожник Ройса пролетает мимо, но Кэптен продолжает движение. Ройса жмёт на тормоза, пыль летит во все стороны, двери внедорожника распахиваются, и из него выпрыгивают оба брата. Они смотрят на дорогу, потом идут ко мне. Он уехал? кричит Ройс. Я киваю. Ты ему не сказала. Мэддок хмурится ещё сильнее. Почему? Он смотрит мне в глаза, изо всех сил стараясь прочесть мои мысли, и отводит взгляд только тогда, когда Ройс оказывается рядом со мной на крыльце. Ройс ждёт, когда посмотрю на него с пониманием. Зачем ему это, да? Другими словами, почему я должна думать, что его это волнует?